Глава двадцать шестая «Не исчезайте, леди», — сказал я, — «не превращайтесь в дым, и даже просто не вставайте и не уходите. Позвольте моему пульсу опуститься до 90 ударов». Она слегка покраснела и нахмурилась. «Я подумала, что вы, возможно, больны», — сказала она, вся такая чопорная и правильная, готовая сказать все те волшебные слова, которые делали ее членом королевской семьи. «Точно. А что с парнем, который вошел со мной?» «Не так ли звучат следующие строчки?» «Не понимаю, что вы имеете в виду. Никто с вами не входил, но я, по крайней мере, не видела. Вы давно наблюдаете за мной». На этот раз она действительно покраснела. Сама мысль о том... Я потянулся и взял ее за руку. Она была нежная, как первое дыхание весны, мягкой, как выдержанное виски, теплой, как материнская любовь. Я разжал пальцы, рука не шелохнулась. «Давайте пропустим все ритуальные ответы», — сказал я. Происходит что-то довольно странное, и мы знаем, что, верно? Румянец исчез, она побледнела. Ее глаза пристально смотрели в мои, как будто я знал секрет, который мог спасти ей жизнь. «Вы... вы знаете?» – прошептала она. «Не уверен, мисс, но все возможно». Я выбрал не тот тон. Она напряглась, поджала губы и стала истовой праведницей. «Это был первый порыв христианина». «Чепуха», – сказал я. «Извините за грубость, если это грубость. Вы заговорили со мной, почему?» Я сказала вам. «Я слышал. А сейчас сообщите настоящую причину». Она посмотрела на кончик моего носа, на мое левое ухо и, наконец, мне в глаза. «Я видела сон», — сказала она. «Пивной бар», — сказал я, — «за худалым районе. Толстый буфетчик, кабина справа от входной двери». «Боже мой!» — сказала она Анатоном человека, никогда не упоминающего имя Божье в суе. «Как вас зовут?» «Реджис. Мисс Реджис». Она остановилась, как будто сказала слишком много. «Продолжайте, пожалуйста, мисс Реджес». «Во сне я была той, в которой нуждаются», — сказала она, обращаясь уже вроде бы не совсем ко мне. «Мне доверили что-то важное, я должна была выполнить свой долг, в нем был смысл всей моей жизни». «У меня хватило ума не перебивать ее, пока она рассказывала». Зов был неспослан среди ночи, тайное послание которого я ждала. Но я была готова. Я знала, что существует громадная опасность, но не боялась. Я знала, что делать». Я встала, оделась, пошла в назначенное место. И вы были там. Тут она посмотрела на меня. Вы были моложе и сильнее, но это были вы. Я уверена. Продолжайте. Я должна была предостеречь вас. Существовала опасность, я не знаю какая. Вы намеревались встретить ее один на один. Вы просили меня не уходить, сказал я. Она кивнула. Но вы пошли. Я хотела закричать, побежать следом за вами и проснулась. Она неуверенно улыбнулась. Я пыталась убедить себя, что это был всего лишь глупый сон, и все-таки знала, что это не так. Поэтому вы вернулись. Мы шли по холодным пустым улицам, вошли в здание. Ничто не было тем, чем казалось. Мы проходили комнату за комнатой в поисках чего-то. Подошли к стене. Вы ее сломали. Мы очутились в большой комнате со странной изысканной люстрой. А следующая комната оказалась ночлежкой. «Ну-ну», — сказал я, — «я видал комнаты похуже». Затем ворвался человек. Продолжала она, игнорируя мои слова. Он держал в руках ружье. Он прицелился в вас и застрелил у моих ног. Печальный взгляд потух. «Как видите, не совсем», — сказал я. «Я здесь. Я жив. В действительности этого не случилось. Ничего не вышло. Мы были во сне вдвоем». «Но как?» Я участвовал в эксперименте. Морская свинка. Большие машины, соединенные с моей головой. Они заставили меня видеть сны, сумасшедшую чепуху, в которой все перемешалось. Каким-то образом вы попали в мой сон. Самое смешное, думаю, они не знали об этом». «Кто они?» Я махнул рукой. «Люди из университета, из лаборатории. Биологи, врачи, физики. Я не знаю». «Где ваша семья? Ваш дом?» «Не сочувствуйте попусту, мисс Рейджис. У меня их нет». «Ерунда», — сказала она. «Ни одно человеческое существо не живет в вакууме. Ну, оставим эту тему. Вы упомянули университет». Она взяла новый ГАЛС. «Какой университет это был?» «А сколько и в городе, леди?» «Пожалуйста, не говорите, как бродяга». «Приношу извинения, мисс Реджес. Он в той стороне и ткнул пальцем за спину. Красивая территория, большие деревья. Вы должны его знать». «Я живу здесь с детства. В городе нет университетов». «Ну, может быть, это исследовательская лаборатория». «Здесь нет ничего подобного, мистер Флорин». «Три квартала от библиотеки», — сказал я. «Десять акров, если не больше». «Вы уверены, что это не часть сна?» Я жил на их деньги последние две недели. Можете вы отвезти меня туда? Зачем? Она уставилась на меня. Потому что мы не можем это бросить, не правда ли? Она последовала за мной в ночь, сопровождаемая неодобрительным взглядом пожилой девы за столом выдачи книг. Десять минут нам хватило, чтобы пройти три квартала к тому месту, где я покинул университет двумя неделями раньше. Магазины, заправочная станция и ломбарды выглядели нормально, но там, где должна была возвышаться высокая стена из красного кирпича, стоял заброшенный склад, акр или около того подъездных путей и разбитого стекла. Мисс Реджес не сказала ни слова. Она спокойно шла рядом, когда я повторил маршрут. Я обнаружил знакомый магазин с одетым в запылившийся смокинг-манекеном в витрине, кондитерскую с засохшими помадками. Но когда мы возвратились к университету, то вновь обнаружили склад. «Все остальное есть», — сказал я. «Не хватает только самого колледжа». «Великовато для потери. Давайте посмотрим фактом в лицо, мисс Реджес. Кто-то украл университет и оставил на его месте эту кучу мусора, возможно, со значением. Моя задача найти причину». «Мистер Флорин, уже поздно. Вы устали. Наверное, будет лучше приступить к поискам завтра. Мы можем встретиться после работы, если только...» Ее голос затих. «Обязательно», — сказал я. «Прекрасная мысль, мисс Реджес. Извините, что отнял у вас столько времени». «Вы были правы во всем». Нет ни университета, ни ученых, ни машин сновидений. Но сто долларов были реальными. А остановимся на этом. Спокойной ночи и спасибо за компанию. Она стояла с нерешительным видом. Куда вы пойдете? Нерви велик особенно когда вас не связывают чьи-либо ограничения. В Грейфилл, возможно. Это красивое место, где сила тяжести на 18% меньше и полно кислорода и большое желтое солнце. «Кто рассказал вам о Грейфилле?» – прошептала она. Бардом, он был актер. Не очень известный. Забавно, но насатый подумал, что я это он. Можете себе это представить? Грейфилл был место моего летнего отдыха, сказала она задачена. Не говорите, у озера в двадцати восьми милях отсюда. Почему вы так решили? Хорошо, скажите тогда, где же он? Грейфилл в Висконсине, около Чикаго. А разве это не Чикаго? Что вы, конечно нет. Это Вулфтон, Канзас. Как же так, вы здесь несколько недель и даже не знаете название города. Мои контакты были ограничены. Она смотрела на меня, и я почти мог слышать, как она размышляет обо всех этих несуразицах. «Где же вы будете спать сегодня?» «У меня настроение погулять», — сказал я. «Ночь размышлений под звездами». «Пойдемте ко мне домой. У меня есть комната для вас». «Благодарю, мисс Рейджис. Вы милая девушка. Слишком милая, чтобы втягивать вас в мою личную войну со Вселенной». «Что вы на самом деле намерены делать?» — прошептала она. «Я качну головой в сторону склада». Суну свой нос туда. Она выглядела честной и деловитой. Да, конечно, мы должны сделать это. Не мы, я. Мы оба. В конце концов, она подарила мне проблеск улыбки, легкий как вздох ангела. Это и мой сон тоже. Я как-то забыл об этом, сказал я. Пошли.